Телевидение как фабрика мифов. До появления телевидения самым массовым явлением медиакультуры было кино. Телевидение превзошло кинематограф и радио, подчисленное зрительской аудиторией в несколько раз. Телевидение – особый вид СМК, но оно формировалось в Западной Европе и США в условиях завоеванной всеми СМИ свободы информации. В СССР первые опыты по выпуску телепрограмм проходили в 1938-1940 годах. В условиях тоталитарного режима и хотя массовым телевидение становится в 1950-1960 годы, Принципы и подходы к его деятельности были те же. В России телевидение является самым влиятельным средством массовой информации, потому оно немыслимо без мифотворчества. Именно с помощью телевидения создается виртуальная мифологическая реальность, которая навязывается миллионам зрителей. Мифологично даже само слово «телевидение», которое означает «видеть на расстоянии», сбылась вековая мечта человечества, отраженная в сказках различных народов. С помощью волшебных зеркал, магических шаров и прочих колдовских приспособлений сказочные герои могли видеть на расстоянии. Теперь эту сказочную возможность имеет любой человек, которому доступен телевизор. Телевидение представляет к собой как бы продолжение наших органов зрения. Однако на самом деле то, что мы видим на экране, это не наше видение. Но психология телезрителя такова, что он принимает чужой взгляд за свой собственный. В этой подмене кроется одна из загадок огромного влияния телевидения на людей. Телевидение – это не просто посредник между мифотворцами – И зрителями Это особая среда, обладающая рядом уникальных свойств, которые превращают его не только в канал доставки мифов, но и фабрику по их производству. Телевизионные новости основаны на реальных событиях, но это не значит, что они являются зеркалом реальности. Хотя психология зрительского восприятия на это настроена. «Факты – лишь повод, отправная точка для информирования телевизионного мифа». При этом мифологическая трактовка реальных событий осуществляется телевидением столь правдоподобно что зритель принимает миф за реальность. Люди склонны верить увиденному, поскольку визуальный канал восприятия интуитивно кажется наиболее достоверным. Не случайно русская пословица гласит «лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». Телевидение в первые десятилетия своего развития, особенно в конце 1950 х 1960 е годы нанесло мощность, удар Не только кино, но и другим средствам массовой информации, в частности, радио, печатным изданиям, газетам, журналам, популярным книжкам, комиксов в США и другие. Сошлемся на один характерный пример, приведенный в конце книги М. Маклюина. Четырем случайно набранным группам университетских студентов давалась одновременно одна и та же информация о структуре дописьменных языков. Одна группа получила ее по радио, другая по телевидению, третья из лекций, а четвертая ее читала. Для всех групп, кроме читательской информация передавалась в прямом вербальном потоке одним и тем же оратором Без обсуждения, без вопросов и без использования доски. Каждая группа получала материал в течение получаса. Затем каждую попросили ответить на одну и ту же серию контрольных вопросов. Для экспериментаторов стало большим сюрпризом, что студенты, получившие информацию по телевидению или радио, справились с контрольной работой лучше, чем получившие информацию через лекцию или печать, а телевизионная группа немного превзошла группу радиослушателей. Объяснение данного феномена, хотя сам исследователь считал более горячими средствами воздействия не телевидения, а кино и радио, Маклюин видел специфики телевизионного образа, модель которого не имеет ничего общего с фильмом и фотографией, хотя, как и они, телевидение предлагает невербальное расположение форм. С поведением телевидения, утверждает Маклюин, сам зритель становится экраном, он подвергается бомбардировке световыми импульсами. Маклюин в трактовке образа, как и самого телевидения, оказывается более категоричным, чем в трактовке возможностей других СМК. По его мнению, телеобраз предлагает получателю около 3 миллионов точек в секунду. Из них он понимает каждое мгновение лишь несколько десятков, из которых образ и складывается – Кинообраз предлагает намного больше миллионов данных в секунду. И в этом случае зрителю не приходится совершать такую же радикальную редукцию элементов, чтобы сформировать свое впечатление. Вместо этого он склонен воспринимать весь образ целиком. Как и любой другой мозаике телевидению чуждо третье измерение, однако оно может быть не на него наложено. В иллюзия третьего измерения обеспечивается в какой-то степени сценической обстановкой в студии, но сам телевизионный образ является плоской двумерной мозаикой. Иллюзия трехмерности представляет собой по большей части перенос на телеэкран привычного видения кинофильма или фотографии. Отсюда вывод Маклюина. Дабы противопоставить телевизионный образ кинокадру, многие режиссеры называют его образом низкой определенности, в том смысле, что он во многом подобно карикатуре, предлагает нам мало деталей и низкую степень информирования. Телевизионный кинокадр. Крупный план даёт не больше информации, чем небольшая часть общего плана на киноэкране. Не странно ли, что телевидение в Америке 1950-х годов было, э, э, должно стать таким же революционным средством коммуникации, каким в 1930-е годы в Европе было радио? Негативное отношение Маклюина к телевидению, которое он называет, застенчивым гигантом объяснимо. Оно сродни тем спорам между кинематографистами и телевизионщиками, которые длились по сути всю вторую половину 20 века. Суть этих споров вкратце сводится к тому, что важнее эффективнее кино, литей и и какова у каждого из них роль в системе коммуникации 20 века. У нас в стране одним из первых, кто попытался осмыслить проблему взаимоотношения кино с возникающим телевидением, был Сергей Эйзенштейн. Он знал э, первые шаги отечественного телевидения. Не только как зритель зимой 1940-1941 годов, он часто приглашался в телецентр на Шаболовке для обучения работников телецентра монтажу, который осуществлялся сразу же, э, когда передача шла в эфир. Следы практического знакомства Эйзенштейна с телевидением рассеяны в ряде его теоретических работ. Сошлёмся в этой связи на статью В. Михалковича «Кино и телевидение» или «О несходстве сходного». Анализируя фразу Эйзенштейна о том, что благодаря ТВ реальность вваливается как следующая стадия вваливания экрана вообще, Исследователь происход... приходит к следующим выводам. Вероятно, фразу Эйзенштейна Ежен... следует понимать в том смысле, что появление телеприемника в доме, вваливание экрана, неизбежно столкнет зрителя с действительностью как таковой, то есть сырой, творческий не непреображенный. Свои заметки Эйзенштейн писал в 1946-1947 годах, когда телевидение было только прямым, сразу же транслировал происходящее в эфир. Вот почему он полагал, что ТВ по природе своей ориентировано на завоевание пространства кинематограф же в своих э, силах, природных данных, оперирует временем. Ради преодоления сырого состояния действительности, которая вваливается к зрителю через посредство приемника, Эйзенштейн изобретает ставшую хрестоматийно известный в отечественной теле теории киномага-телевидение, который, жонглируя размерами объективов и точками кинокамер, будет прямо и непосредственно пересылать миллионам слушателей и зрителей свою художественную интерпретацию события.